Дэн Браун, Тайна из Тайн. Дорогие слушатели, сразу подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые главы, ну и поставьте лайк этому видео. «Нужно поторопиться», – подумал Лэнгдон, пока лимузин поднимался по крутым серпантинам через парк Хоткова. Дипломатическая резиденция в районе Прага-6 находилась в нескольких минутах езды. И ему отчаянно хотелось узнать как можно больше о книге Кэтрин и ее открытии. До того, как мы встретимся с послом, думал он, все еще не зная, кому можно доверять. Кэтрин продолжила. «В модели нелокального сознания ваш мозг – это своего рода приемник, улавливающий сознание и, как любой радиоприемник, он постоянно бомбардируется множеством волн». Поэтому легко понять, почему в приемнике есть регулятор настройки, механизмы, позволяющие выбрать, какую единственную частоту мы хотим получить. Сам радиоприемник способен принимать все станции, но без возможности фильтрации входящих частот он бы воспроизводил их все одновременно. Человеческий мозг устроен также. В нем есть сложная система фильтров предотвращающая перегрузку сознания от избытка сенсорных стимулов, чтобы оно могло сосредоточиться лишь на узкой полоске универсального сознания. «В этом есть логика», — подумал он, — «наше восприятие света и звука фильтруется». Лэнгдон знал, что большинство людей не осознают, что воспринимают лишь крохотную часть доступного диапазона частот и электромагнитного спектра. Остальное проходит мимо нас, за пределами наших настроечных регуляторов. «Избирательное внимание – яркий пример мозговой фильтрации», – сказала Кэтрин. «Это называют эффектом коктейльной вечеринки». Представьте себя на многолюдной вечеринке. Ваш мозг сосредоточен только на словах собеседника, но вот вам становится скучно. И внимание легко переключается на более интересный разговор в другом конце зала. Этот механизм позволяет отфильтровывать фоновый шум и не перегружаться к каждым звуком в пределах слышимости. Совещание преподавателей, подумал Лэнгдон, часто ловивший себя на том, что слушают музыку с улицы, пока коллеги обсуждают учебные планы. Привыкание ⁇ еще один вид фильтрации, продолжила Кэтрин. Повторяющиеся сенсорные сигналы блокируются мозгом настолько эффективно, что вы буквально перестаете слышать гул кондиционера или чувствовать очки на носу. Этот фильтр настолько мощный, что мы можем искать по всему дому очки, которые буквально перед глазами или телефон, зажатый в руке. Лэнгдон кивнул. Он не ощущал часов Микки Маус на своем запястье уже десятки лет. Концепция фильтрованной реальности, знал он, была повторяющейся темой в древних писаниях. Индуистская веданта, вдохновлявшая таких великих физиков, как Нильс Бор и Эрвин Шрёдингер, описывала физический разум как ограничивающий фактор, способный воспринимать лишь часть универсального сознания, известного как Брахман. Суфии называли разум завесой, скрывающей свет божественного сознания. Каббалисты описывали клепот разума как препятствие, отсекающее большую часть света Божьего. А буддисты предупреждали, что эго — это ограничивающая линза, заставляющая нас чувствовать себя отдаленными от Вселенной, универсума, то есть всего как единого целого. А современная нейронаука, продолжила Кэтрин, теперь выявила конкретный биологический механизм, посредством которого мозг фильтрует входящие данные. На ее губах промелькнула легкая улыбка. Он называется ГАМК – гамма-аминомасляная кислота. Ясно. Лэнгдон вспомнил, что большая часть научной работы Кэтрин в аспирантуре была посвящена нейрохимии мозга. ГАМК – замечательное соединение, химический посредник в вашем мозге, играющий критическую роль в регуляции мозговой активности. Но, вероятно, не так, как вы подумали. Конкретно, гамк это тормозящее вещество. То есть оно угнетает мозговую активность. Именно. Оно фактически снижает нейронную активность и ограничивает общую работу нейронов. Иными словами, гамк отключает части мозга, чтобы отфильтровать избыточные сигналы. В самом базовом понимании фильтрация гамк гарантирует, что мозг не перезагружается избытком информации. В радиоаналогии ГАМК подобно тюнеру, ограничивающему прием одной частоты, блокируя десятки других. Пока все логично. ГАМК действительно привлекла мое внимание несколько лет назад, продолжила Кэтрин с энтузиазмом. Я прочла, что мозг новорожденного содержит невероятно высокий уровень ГАМК, отфильтровывая все, кроме того, что находится прямо перед лицом. Поэтому новорожденные практически не осознают детали в другом конце комнаты. Эти фильтры работают как тренировочные колесики, защищая развивающийся ум ребенка от избыточной стимуляции. По мере взросления уровень гамг постепенно снижается, и мы воспринимаем больше мира, обретая более широкое понимание. Завораживает, подумал Лэнгдон. Он всегда предполагал, что узость восприятия младенца обусловлена просто плохим зрением. «Тогда я начала исследовать дальше», — сказала Кэтрин, и обнаружила, что у тибетских монахов во время медитации также наблюдается исключительно высокий уровень гамг. Медитативный транс, по-видимому, вызывает всплеск этого тормозного нейромедиатора, который почти полностью останавливает нейронную активность по сути, отрезая внешний мир от мозга в состоянии глубокой медитации. «Неуловимое пустое сознание», — подумал Лэнгдон, знакомый с целью медитации, но никогда не знавший ее химического механизма. «Буквально отгородиться от мира, вернуться к чистоте младенческого ума». «Предположу, результаты не были шокирующими», — сказала Кэтрин, «но они подали мне идею» концепцию человеческого сознания как сигнала, поступающего в мозг через серию ворот. Ворот, которые решают, сколько мира впустить. Примерно полтора года назад, во время дальнейших исследований ГАМК, я наткнулась на нейронаучную статью, написанную Бригиттой Геснер. «Да, конечно», — подумал Лэнгдон, — «именно это побудило Кэтрин пригласить ее выступать в Праге». «Статья Геснер рассказала Кэтрин, — была о чипе против эпилепсии, который она изобрела. Он мог предотвратить надвигающийся приступ, активируя естественную реакцию ГАМК, буквально успокаивая нервы. В этом была логика. Как оказалось, эпилепсия часто связана с опасно-низким уровень ГАМК, естественного тормозного механизма мозга. При его недостатке мозг перегружается, нейроны начинают бесконтрольно активироваться, и в конце концов происходит приступ. «Да», — сказала она, отхлебнув глоток кофола. Электрический хаос эпилептического приступа — полная противоположность сосредоточенной пустоте ума монаха в медитации. Припадки связаны с нехваткой гамг, а медитация — с ее избытком. Я и раньше все это знала, но ее работа напомнила мне, что после эпилептических приступов часто наступает приятный восстановительный период, известный как постиктальное блаженство, состояние мирного расширенного сознания, сопровождающееся всплесками чувства единства, творчества, духовного просветления и внетелесных переживаний. Лэнгдон вспомнил свой недавний опыт с Сашей, а также описание, данные бесчисленными эпилептиками-визионерами в истории. «И вдруг я задалась вопросом», — продолжила Кэтрин, — «как мозг-эпилептика может так быстро переходить от бури приступа к миру постиктального блаженства?» Лэнгдон пожал плечами. «Полагаю, естественный всплеск уровня гамк усмиряет бурю». Отличное предположение, я тоже так думала, это называется ребаунд ингибицией. И это действительно происходит, но не сразу. Как выясняется, сначала происходит кое-что другое. Мозг перезагружается, вся система выключается. А когда включается обратно, делает это постепенно, выигрывая время для восстановления уровня ГАМК. Включение фильтров и защиты бодрствующего мозга от перегрузки информации. Похоже на то, как мы просыпаемся утром. Открываем глаза медленно, чтобы дать зрачкам время сузиться и отфильтровать часть утреннего света. Точно. Только в этом случае мы никогда не видим настоящего утреннего света. Потому что пока мы просыпаемся, кто-то одновременно задергивает плотные шторы на окнах, чтобы мы не увидели, что на самом деле снаружи. И этот кто-то, как я полагаю, Гамк. Именно. Гамк обычно закрывает шторы вовремя, до того, как наши глаза откроются. Но если время нарушено, и шторы не закроются достаточно быстро, мы мельком видим внешний мир. Да, улыбнулась она, и, судя по всему, он прекрасен. Нефильтрованная реальность, постиктальное блаженство, чистое сознание. Удивительно, подумал он, задаваясь вопросом, не являются ли некоторые из известных в истории озрений результатом временного сбоя. Момента, когда дверь в реальность оказалась случайно приоткрыта. Чем больше я думала о Гамк, сказала Кэтрин, тем больше понимала, что Гамк это ключ, который я искала. Ключ к? Ключ к пониманию сознания, воскликнула она. У людей невероятно мощный ум, но у нас также есть чрезвычайно эффективные фильтры, предотвращающие перегрузку информации. Гамк – это защитная завеса, которая не позволяет нашему мозгу воспринимать то, что мы не в состоянии переработать. Она ограничивает, насколько расширенным может быть ваше сознание. Именно это химическое вещество может быть причиной того, что люди не способны воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Лэнгдон откинулся на мягком сиденье лимузина, осмысливая провокационную идею. Ты предполагаешь, что вокруг нас есть реальность, которую мы не можем воспринять? Именно это я и предполагаю, Роберт. Ее глаза сверкнули от возбуждения. Но это еще не все. На старом еврейском кладбище шум оживленных улиц уже не доносился до сознания голема. Его разум ныне окутала желанная тишина. Стоя на коленях, он впитывал силу этого священного места, прислушиваясь к голосу своего предшественника. Не имея собственного истинного места рождения, голем считал этот уголок своим домом, возвращаясь сюда время от времени, когда ему нужна была сила. Первый голем сошел с ума, но я сильнее его. Посещение этого места всегда возвращали ему равновесие и наполняли силой, но сегодня он чувствовал себя особенно укрепленным. Когда он открыл глаза и поднялся, чтобы встретить стоящую перед ним задачу, Легкий ветерок прошелестел над кладбищем. Голем услышал голос первого голема. Одно единственное слово, шелестящее в голых ветвях над головой. Истина. Он представил древние буквы на своем лбу. Истина, его предназначение в этом мире заключалось в защите прекрасной души, у которой не хватало сил защитить себя. Истина была в том, что она не будет в безопасности, пока голем не свершит свой акт возмездия. «Есть только два пути», — прошептал ветер в деревьях, — «истина или смерть?» Голем уже сделал свой выбор. Я выбираю и то, и другое. Глава 74 Лимузин приближался к фешенебельному району Бубеныч. И Лэндон понимал, что резиденция посла уже недалеко. Ошеломленный откровениями Кэтрин, он жаждал услышать продолжение. Значит, вокруг нас есть реальность, которую мы не воспринимаем. Эта мысль впервые посетила меня, продолжала Кэтрин, когда я изучала постприпадочные переживания эпилептиков. Вдруг я осознала, что их блаженные ощущения удивительно похожи на рассказы другой группы людей. Она сделала паузу, глаза ее горели. Тех, кто умирал, и возвращался обратно. Лэнгдон подумал о клинической смерти, она была права. И переживавшие смерть и эпилептики после приступа описывали ощущения выхода из тела, глубочайшей связи со всем сущим и невероятного умиротворения. Тогда я развела эту идею и разработала необычный эксперимент. Кэтрин тихо улыбнулась. И тут все стало по-настоящему интересно. Сначала я нашла смертельно больного пациента недалеко от лаборатории, самого по профессии невролога, который согласился умереть внутри нового типа аппарата, спектрометра магнитно-резонансной томографии в реальном времени. Я объяснила, что смогу наблюдать за химией его мозга в момент смерти. Он был рад возможности предоставить данные, которые раньше невозможно было измерить. В окружении семьи и медперсонала в один прекрасный день он скончался внутри этого огромного аппарата. «В процессе умирания, — продолжила Кэтрин, — я наблюдала резкий рост уровня ключевых нейромедиаторов, в том числе адреналина и эндорфинов, которые приглушают боль и помогают телу пережить стресс смерти». Иными словами, сенсорные системы отключались. Логично было предположить, что уровень ГАМК тоже повысится, чтобы отфильтровать переживания смерти по мере отключения мозга. Кэтрин улыбнулась. Но произошло обратное. Быть не может. Вместо этого, когда он умирал, уровень ГАМК стремительно падал. Последние мгновения он приблизился к нулю. А значит, все мозговые фильтры исчезли. Весь опыт смерти обрушился на него без каких-либо преград. И это хорошо или плохо? Роберт, я бы сказала чудесно. Это значит, что в процессе умирания фильтры нашего мозга открываются, и мы становимся радиоспособным принимать весь спектр. Наше сознание воспринимает всю реальность. Кэтрин схватила его за руки и крепко сжала. Именно поэтому люди, пережившие клиническую смерть, описывают чувство всеобщей связи и вселенского блаженства. Химия мозга подтверждает это. Когда мы умираем, наше тело отключается, а мозг пробуждается. Лэнгдон вспомнил первую строчку из своего любимого романа. Говорят, что в смерти все становится ясно. Более того, продолжила она, Последние 60 секунд перед остановкой сердца мозг пациента был переполнен высокочастотными колебаниями, включая гамма-волны. Они связаны с интенсивным воспоминанием, а его показатели были за пределами шкалы. То есть он вспоминал что-то? Нет, при таких уровнях он вспоминал все. Гамма-показатели определенно подтверждают старинную легенду о том, что перед смертью вся жизнь проходит перед глазами. Лэнгдону было известно, что концепция полного воспроизведения жизни встречается во многих религиях. Ангел смерти показывал душе все ее жизненные выборы, как форму просветления и кармического урока. «В определенный момент, — сказала Кэтрин, — сам мозг умирает, и наш приемник исчезает. И я считаю, основываясь на своих экспериментах, что процесс умирания предвещает то, что ждет впереди своего рода предварительный просмотр будущего, возможность воспринимать гораздо больше, чем мы обычно способны. И когда мозг окончательно умирает и больше не может ничего воспринимать, разве это не конец? Кэтрин задумчиво улыбнулась. Мы уже знаем из околосмертных переживаний, что смерть подразумевает освобождение от физической формы в сочетании с интенсивным чувством радости и связи со всем сущим. Если наше индивидуальное сознание действительно приходит извне мозга, как показывает столько на этических исследований, то, на мой взгляд, это значит, что в момент смерти сознание просто покидает физический мир и воссоединяется с целым. Тебе больше не нужно тело, чтобы принимать сигнал. Ты сам становишься сигналом. Лэнгдона пробрала дрожь. Душа возвращается домой. Эта концепция была древней. «Прах возвращается в землю, откуда он взят, а дух возвращается к Богу, который дал ее». Эклезиаст 12.7. Хотя Лэнгдон и сомневался, продолжается ли сознание после смерти, он не сомневался в одном. Если Кэтрин права насчет того, что мозг фильтрует наше восприятие реальности, ее открытие меняло все. По сути, она утверждала, что все люди обладают аппаратом, необходимым для восприятия истинной природы Вселенной но химически защищены от его использования до момента смерти. «Это потрясающе», — сказал он, «хотя и представляет собой жесткую космическую ловушку-22». «В чем именно?» «Нам нужно умереть, чтобы увидеть истину. И когда это происходит, уже слишком поздно рассказывать кому-то, что ты увидел». Кэтрин улыбнулась. «Роберт, смерть — не единственный путь к просветлению. История полна великих умов, которым довелось на мгновение узреть божественный свет, невидимый для других. Вспомни Ньютона, Эйнштейна, Галилея, религиозных пророков. У этих гениев были научные озарения и духовные откровения, которые, как выясняется, можно объяснить научными терминами. Ты хочешь сказать, их фильтры ослабли? На время – да. И в тот момент они получили гораздо больше информации о Вселенной, чем доступно нам. Лэнгдон вспомнил ученого Николу Теслу, чьи слова Кэтрин прислала ему после их первого разговора о нелокальном сознании. «Мой мозг – всего лишь приемник. Во Вселенной есть ядро, из которого мы черпаем знания». «Ты когда-нибудь принимал наркотики, Роберт?» Неожиданный вопрос застал его врасплох. «Ты считаешь Джин наркотиком?» Она рассмеялась. «Нет, я говорю о психоделиках». Галлюциногенах, вызывающих сильные эмоции и яркие образы. Видно, тебе просто не хватало джина, нет? Галлюциногены вроде мескалина, ЛСД, псилоцибина. Ты знаешь, как эти вещества заставляют тебя все это испытывать? Лэнгдону никогда не приходило в голову задуматься об этом. Полагаю, они стимулируют воображение? Здравая догадка, ответила она. Так и считает большинство. Но с другой стороны, никто раньше не додумался использовать магнитно-резонансную спектроскопию в реальном времени, чтобы наблюдать за мозгом в процессе воздействия психоделиков. «Ты это сделала?» Он представил кого-то под кайфом от ЛСД, помещенного в аппарат МРТ, а Кэтрин, наблюдающую за этим. Конечно, это был логичный следующий шаг в моем исследовании. Многие трипы включают внетелесный опыт, И мне было любопытно, как выглядит гамм реакция в этот момент. Ну и... Кэтрин засияла. Как выясняется, так же, как и с исторически неверно понятым ареолом. Мы все время видели это наоборот. Галлюциногены не возбуждают нейроны, как ты предположил. Они делают обратное. Эти вещества посредством серии сложных взаимодействий в нейронной сети мозга в режиме по умолчанию снижают и причем резко уровень ГАМГ. Другими словами, они ослабляют фильтры и позволяют более широкому спектру реальности проникать внутрь. Это значит, что ты не галлюцинируешь, а фактически видишь больше реальности. Эти ощущения единения, любви и просветления реальны. Это было поразительное заявление, и Лэнгдон обдумывал его, что мозг имеет безграничный потенциал для восприятия сознания, только он заперт в защитной клетке, из которой можно вырваться только через смерть или, в меньшей степени, эпилептический припадок или определенные психоделические вещества. Тема психоделиков, казалось, витала повсюду в последнее время. Эксперты по здоровью со всех медиа внезапно принялись восхвалять достоинство микродозинга галлюциногенных грибов, провозглашая, что псилоцибин панацея от тревожности, депрессии и рассеянности. Один из коллег Лэнгдона в Гарварде, писатель Майкл Полон, недавно прогремел на заголовках со своим бестселлером номер один и документальным фильмом на Netflix о позитивной силе психоделиков, как изменить свое сознание. Другой бостонский гуру в этой области, Рик Доблин, основал МЭПС, многодисциплинарную ассоциацию психоделических исследований которая привлекла более 130 миллионов долларов на исследования психоделиков с впечатляющими успехами в лечении депрессии и ПТСР. «Дивный новый мир», — подумал Лэнгдон, вспоминая, что в видении будущего Хаксли население получало дозы счастливого наркотика под названием СОМА. «Химия сознания», — сказала Кэтрин, — «это не просто увлекательное упражнение в самопознании». Это может быть тот сдвиг, который нужен человечеству, чтобы выжить. Взгляни на хаос и рознь в современном мире. Представь будущее, где люди начнут ослаблять мозговые фильтры и начнут существовать с лучшим пониманием реальности, с большим чувством единения и общности. Мы можем по-настоящему начать верить, что мы единый вид. Лэнгдон был заворожен ее нестандартным мышлением. «Подумай обо всех этих неуловимых состояниях просветления, которые мы жаждем», — сказала Кэтрин. «Расширенное сознание, вселенская связь, безграничная любовь, духовное пробуждение, творческий гений — они кажутся недостижимыми, продуктами особых умов или редких переживаний, но это не так. Все мы обладаем такой способностью все время, просто химически блокированы от ее переживания». Лэнгдон почувствовал прилив любви и уважения к ней. Кэтрин, возможно, только что совершила революцию в нашем понимании человеческого сознания и обнаружила карту для его расширения. «Я потрясен, Кэтрин. Твоя работа окажет глубочайшее влияние», — сказал он, позволяя информации улечься и стараясь не возвращаться к реальности под напором очевидного вопроса, который оставался в его мыслях. «Я знаю», — хмуро сказала Кэтрин, предвосхищая его мысль. «Это все еще не объясняет, почему все это происходит. Кому могло понадобиться уничтожить мою рукопись?» «Именно». Ответ на этот вопрос, понял Лэнгдон, придется подождать. Лимузин свернул налево и притормозил перед каменной аркой и массивными чугунными воротами перед резиденцией посла. Надпись гласила Все посетители обязаны предъявить документы. Похоже, охранный протокол не распространялся на тех, кто находился в посольском лимузине, потому что ворота распахнулись, и морпех в караульной будке без колебаний пропустил их внутрь. Лэнгдон смотрел на укрепленные стены, окружающие территорию резиденции, и гадал, какие ответы могут ждать внутри. Пока лимузин петлял по аллее, он заметил, что ворота уже плотно закрылись за ними. Им овладела некомфортная мысль. Мы заходим в убежище или в логово льва. Глава 75. Резиденция посла США в Праге, известная как вилла Петшик, представляет собой роскошный дворец в стиле Бозар, чье французское архитектурное великолепие дало ей местное прозвище «Малый Версаль». Построенная для Отто Петчика, богатого еврейского промышленника, чья семья была изгнана из Праги нацистами. Вилла была захвачена и использовалась армиями как нацистов, так и русских. Это ключевой исторический объект, который теперь служит символом мрачного прошлого региона. Оккупации, угнетения и геноцида. После того, как Гитлер объявил о своем намерении превратить Прагу в музей вымершей расы, вилла «Петшек» была выбрана в качестве трофейного шкафа для демонстрации нацистского триумфа. Он приказал, чтобы все лучшие произведения искусства и мебель Петшека были помечены свастикой, каталогизированы и бережно хранились в подвале, чтобы выставить их после победы Германии. Эта мысль вызвала у Лэнгдона тошноту. Он взглянул в окно, когда лимузин двигался по въездной аллее в обширный сад, окруженный высоким железным забором, заостренными вертикальными прутьями и камерами наблюдения. Он отметил, что выбраться из этой крепости будет так же сложно, как и попасть в нее. «Боже мой!» – прошептала Кэтрин, когда перед ними показался величественный особняк. «Это дом посла США?» Построенная на пологом выпуклом склоне, его роскошный фасад с колоннами простирался почти на сотню метров в длину и поднимался на три этажа. Увенчанные медной мансардной крышей со строконечными слуховыми окнами – настоящий европейский дворец. «Теперь я понимаю, почему мои налоги такие высокие», – пошутила Кэтрин. «Мы размещаем государственных служащих в частных дворцах». Не все так просто, знал Лэнгдон, читавший книгу бывшего посла Норма Айзена «Последний дворец», подробный исторический портрет этого удивительного дома. На самом деле США потратили астрономическую сумму, чтобы выкупить и восстановить виллу после войны, сохраняя ее почти столетия за огромные деньги. Этот жест помог сохранить наследие Праги. Лэнгдон однажды встречал Айзена и помнил, как тот рассказывал вдохновляющую историю о своей матери Фриде, выжившей в Освенциме, которая часто говорила «Нацисты увезли нас из Чехословакии в товарных вагонах, а мой сын вернулся домой на борте номер один». «Всего за одно поколение», – подчеркивал Айзен. Теперь, когда лимузин остановился перед колоннами крыльца особняка, Морпех на переднем сиденье выскочил, обошел машину и открыл им дверь. «Осторожнее на ступеньках», — сказал он. «Мостовая скользкая после снега». Ледяной ветер ударил в лицо, когда Лэнгдон и Кэтрин проследовали за морпехом в небольшую овальную прихожую, где на ковре красовались символы американского орла и флага. Сверху цилиндрическая люстра отбрасывала солнечные блики на лепной потолок и стены освещая суровый портрет США Хайды Нагель. Лэнгдон сразу узнал Нагель по фотографиям. Женщине за 60, серьезным выражением лица, ее бледную кожу подчеркивала стильная и синяя черная прическа с четкой прямой челкой. Раздались шаги, и в комнату вошел добродушный пожилой мужчина в поношенном твидовом пиджаке, приветствуя их. Отпустив морпеха, он жестом пригласил Лэнгдона и Кэтрин следовать за ним в дом. Пока они шли по шикарному коридору, Лэнгдон почувствовал запах горящего дерева, но также уловил второй аромат, витавший в воздухе. Отчетливый запах только что испеченного печенья с шоколадной крошкой. «Искусный ход», — подумал Лэнгдон, «всегда умиляясь, когда фешенебельные отели делают то же самое». Эта тактика гостеприимства была придумана риэлтором в 1950-х годах и теперь широко применялась для создания ощущения уюта и дома. Лэнгдон и Кэтрин последовали за мужчиной в просторную гостиную, где он усадил их перед только что разожженным камином. На столе перед ними был сервирован небольшой фуршет, различные десерты, корзина с фруктами, кофейник, большая бутылка воды, две бутылки кока-колы, и тарелка с домашним печеньем. «Простите за эту мешанину», — сказал мужчина. «Госпожа посол только что сообщила мне о вашем приезде». «Она на звонке и присоединится к вам через минут десять». «Печенье только из печи. Будьте осторожны, оно горячее». С этими словами старик удалился, оставив Лэнгдона и Кэтрин одних перед камином с обильно накрытым столом. «Ну что ж», — прошептал Лэнгдон, «возможно, мы танцуем с дьяволом». Но, по крайней мере, она отличная хозяйка. Наверху в вилле Петшик посол Нагель повесила трубку и долго смотрела в окно своего кабинета. Укрытая снегом усадьба сегодня казалась ей чужой, даже одинокой. Почти три года этот дворец был ее домом. И когда она вспоминала свои первые месяцы в должности посла, свою наивность и оптимизм, она понимала, что все это давно растворилось в суровой реальности. История с Узи и Лэнгдоном теперь была закрыта. Официальная версия гласила, что капитан Яночек сфабриковал доказательства против двух известных американцев и узнав, что его преступление раскрыто, покончил с собой у бастиона распятия. Нагель пригрозила публичным расследованием, если Узи не согласится на ее требования держаться подальше от бастиона распятия и поднять тело Яночека только через вход в парк Фалиманка. УЗИ пришлось подчиниться. Теперь, отойдя от окна, Нагель резко переключилась на нерешенный вопрос Роберта Лэнгдона и Кэдрин Соломон. На ее столе заработал принтер, выводя два документа, которые только что прислал мистер Финч. Надеюсь, это сработает. Нагель взяла страницы, схватила черный лакированный карандаш с логотипом посольства США на столе и направилась вниз к своим гостям. В гостиной. Подкрепившись печеньем и крепким кофе, Лэнгдон почувствовал себя немного бодрее и готовым к любой участи, которая ожидала их у посла. Он уже посоветовал Кэтрин больше не обсуждать их истинные мысли, как только они окажутся в резиденции. Стены имеют уши. К сожалению, Лэнгдон боялся, что мог сказать уже слишком много в лимузине, задаваясь вопросом, была ли в роскошной машине система внутренней связи. И слушал ли их кто-то. Эта беспечность пришла ему в голову только после прибытия, ведь он открыто говорил о потрясающих идеях в книге «Кэтрин» и, конечно же, о подслушивающем устройстве в тюльпанах в их номере и о его растущем недоверии к посольству. «Теперь ничего не поделаешь. Мы узнаем, что происходит, когда встретим посла». Пока они ждали, Лэндон заметил через коридор формальную столовую. Он вспомнил документальный фильм об этом особняке и необычную историю, связанную со стульями в столовой. Любопытно, подумал он и жестом подозвал Кэтрин, направляясь в следующую комнату к длинному столу из сатинового дерева, окруженному старинными кожаными креслами ручной работы. Он схватил один из стульев, перевернул его вверх дном и тут же осознал, что держит в руках мрачный кусок истории. На нижней стороне сидения была прикреплена потускневшая желтая бирка с вытесненным каталожным номером 206, а также нацистские символы – Рейс Садлер, имперский орел и свастика. Кэтрин резко вдохнула от неожиданности. Что это, черт возьми, здесь делает? Лэнгдон поднял стул, внимательно изучая бирку. Похоже, когда нацисты захватили Прагу и оккупировали эту виллу, Они закаталогизировали всю мебель, чтобы впоследствии использовать ее в качестве музейных экспонатов. Эти бирки – оригинальные нацистские каталожные номера. Посольство решило оставить их на месте, как напоминание об ужасах войны. Позади них раздался голос «Вижу, профессор разбирается в мебели». Лэнгдон и Кэтрин резко обернулись и оказались лицом к лицу с послом США Хайде Нагель. Ее прямые челка и стрижка были сразу узнаваемы по портрету в коридоре. На ней был строгий черный костюм и ожерелье и разноцветных бусин. У посла Нагель определенно не было улыбки на лице. Лэнгдон поспешно попытался перевернуть антикварный стул обратно. «Простите за это», — сказал он, аккуратно ставя стул на место. «Профессор», — резко произнесла посол, — «если кому и надо извиняться, так это мне». Насколько я понимаю, правительство США обязано вам обоим чертовски хорошим объяснением. Глава 76. Правительство США нам обязано объяснениями. Лэнгдон чувствовал себя дезориентированным, следуя за послом вместе с Кэтрин по элегантной изогнутой галерее Южного крыла Петчековой виллы. Извиняющийся тон вступления посла заставил Лэнгдона встревожиться. Он прибыл сюда в состоянии повышенной готовности и не был настроен никому доверять. Однако теперь этот момент теплоты миновал. Посол Нагель шла с такой целеустремленностью, которая казалась срочной, официальной и странно неуместной в ее собственном доме. Она не делала никаких комментариев, пока они проходили мимо музыкальной гостиной, будуара в золотых тонах и оранжерей с видом на террасу и зимний сад. У конца коридора она распахнула зеркальные двухсочатые двери, ведущие в небольшую библиотеку. «Это самое уединенное место в доме», — сказала она, впервые заговорив с момента их ухода из столовой. «Здесь я веду все свои конфиденциальные переговоры». Подумала, что нам стоит поговорить именно здесь. Уютная библиотека с деревянными панелями пропахла кожей и сигарами. В центре комнаты между стеллажами с антикварными книгами стояли два синих дивана, расположенные друг напротив друга, под позолоченной люстрой. В углу у окна для чтения было поставлено потертое кресло с восьмиугольным столиком. Мраморный камин не топили, но внутрь были аккуратно уложены белоснежные березовые поленья. По примеру посла, Лэнгдон и Кэтрин разместились на одном из диванов, в то время, как она сама села напротив них. До этого она несла с собой документы, которые теперь положила текстом вниз на кофейный столик между ними. Посол книзу положила официальную ручку посольства на бумаге, откинулась назад, сложила руки на коленях и выдохнула. «Опустим формальности», — начала она. «Во-первых, я хочу сказать, как рада, что вы оба в безопасности». «Ваша ситуация с УЗИ, мистер Лэндон, была особенно опасной, и я счастлива, что смогла защитить вас». «Спасибо?» «Наверное». Лэндон не был полностью уверен, что ему стало легче. Посол на мгновение изучающий посмотрела на них, условно убеждаясь, что она завладела их безраздельным вниманием. «Я пригласила вас сегодня в мой дом, чтобы лично сказать то, что нужно сказать». «Говоря предельно просто, мне жаль». От имени правительства Соединенных Штатов я хочу привнести вам извинения. Наши посольства созданы для защиты американских граждан и интересов за рубежом. Как посол я давала клятву выполнять именно это, и я отношусь к этой клятве серьезно. С сожалением вынуждена сообщить вам, что несколько дней назад, исполняя свою клятву защищать интересы США, я получила приказ установить в вашем гостиничном номере устройство аудионаблюдения. Вот и все, подумал Лэнгдон, ошеломленно представляя себе букет тюльпанов и рукописную записку от посла. Мои подозрения подтвердились. Женщина на Карловом мосту была не предчувствием, а каким-то странным спектаклем, разыгранным в ответ на подслушанный сон Кэтрин. Но почему? Приказ о слежке поступил сверху, сказала посол, и я его выполнила. Я предположила, что это для вашей защиты, и понятия не имела, что собранная информация будет использована так, что поставит вас обоих под удар. Это непростительно, и я беру на себя полную ответственность. Кэтрин взглянула на Лэнгдона, и на ее лице отразилось негодование. Значит, вы все-таки подслушивали нас в номере отеля? Потребовала она, даже не пытаясь скрыть гнев. «Прежде чем разыграете негодование», — ответила посол, — и ее голос стал жестче. «В мире сейчас опасные времена. Могу вас заверить, никого не интересуют ваши постельные привычки или подушечные беседы. Это устройство было установлено там в целях национальной безопасности». «С уважением, госпожа посол», — как можно спокойнее произнес Лэнгдон. «Разве мы похожи на угрозу национальной безопасности?» «С уважением, профессор», – парировала она, – «если вы думаете, что угроза национальной безопасности имеют определенный вид, то вы наивнее, чем можно предположить по вашему резюме. Я приношу вам извинения и стараюсь быть откровенной в отношении того, что произошло с вами сегодня утром и предлагаю вам сотрудничать. У нас мало времени, и в вашей ситуации есть аспекты, которые вам обоим крайне важно понять. Лэнгдон не припомнил, чтобы его когда-либо журили так лаконично». «Понятно. Пожалуйста. Продолжайте». «Во-первых, — сказала Нагель, — мне известно, доктор Соломон, что вы написали книгу, которая скоро выйдет в свет. Вам важно понимать, что существуют влиятельные структуры, которые считают, что эта книга, если ее опубликуют, может представлять существенную угрозу национальной безопасности». «Как?» — возмутилась Кэтрин. «Это книга о сознании человека». Посол пожала плечами. «Этой информации я не располагаю». Однако человек, который действительно знает ответ, скоро прибудет в Прагу, чтобы поговорить с вами обоими. Лэнгдон опешил. «Поговорить с нами или допросить нас?» «Полагаю, и то, и другое», — ответила Нагель, твердо глядя на него. «Я обязана вас защитить, но мои полномочия ограничены». «Насколько они могут быть ограничены?» — спросила Кэтрин. «Вы ведь посол США». Хайды Нагель устало усмехнулась. Дипломаты приходят и уходят, доктор Соломон. Постоянными игроками в правительстве являются лишь те, кто принимает реальные решения. И, к сожалению, вам придется иметь дело именно с этими силами. В голове у Лэндона мелькнуло несколько догадок, и он почувствовал нарастающее напряжение. «Мне запрещено обсуждать что-либо более конкретное, без предварительного выполнения формальностей». Она наклонилась и перевернула два листа, лежащие на кофейном столике. Пододвинув по одному каждому из них вместе с ручкой. Стандартное соглашение о неразглашении. Обязательство сохранить в тайне разговор, который вам предстоит с человеком, вскоре пребывающим. Как только подпишите, я смогу рассказать все, что знаю. Соглашение на одной странице, подумал Лэндон, с каких пор юристы укладываются в одну страницу? Он не был адвокатом, но подозревал, что столь краткое. Соглашение должно быть всеобъемлющим запретом на любые обсуждаемые темы. Полная эмбарго. Странным совпадением было и то, что Гестнер тоже просила их подписать подобное соглашение. Кэтрин потянулась за документом, но Лэндон не отрывая взгляда от посла, тихо положил ей руку на запястье, останавливая. Госпожа посол, поскольку эта ситуация явно касается книги Кэтрин, Она не может подписать это, не проконсультировавшись с юристом или хотя бы с редактором. «Если бы мы могли быстро воспользоваться телефоном, возможно...» «Это разумная просьба», – перебила она, – «но я не могу ее выполнить». «Человек, который придет с вами говорить, дал мне четкое указание запретить любые внешние контакты до подписания соглашений о неразглашении и до его разговора с вами». «Кто этот человек?» – спросила Кэтрин. «Он представляется как мистер Финч». И это его соглашение о неразглашении. Вы, конечно, можете их прочитать. «Не стоит», — сказал Лэнгдон. Полагаю, там написано, что все, что мы обсудим на встрече, никогда не выйдет за пределы этой комнаты». Нагель кивнула, начиная терять терпение. «Обычно в этом и смысл соглашения о неразглашении». «Кем бы ни был мистер Финч, – сказал Лэнгдон, – если он не может даже разрешить нам воспользоваться телефоном, то, надеюсь, вы понимаете, почему нам сложно слепо довериться этой просьбе. Думаю, нам с Кэтрин лучше вернуться в отель». Кэтрин выглядела пораженной его словами, как и посол Нагель, чья дипломатическая манера начала давать трещины. «Если вы действительно хотите уйти, – резко заявила Нагель, – у меня нет ни полномочий, ни желания удерживать вас против вашей воли. «Но я не думаю, что уход соответствует вашим интересам». Она замолчала, глядя прямо в глаза Лэнгдону. «Если откровенно, я не уверена, что вам будет полностью безопасно на улице». «Буду столь же откровенен», – парировал Лэнгдон. «Я не уверен, что нам полностью безопасно и здесь». Выражение лица Нагель теперь смешивало недоумение и возмущение. «Профессор, я надеялась, что мое признание о прослушке вашего номера купило мне немного доверия, но в свете тихий звук уведомления на телефоне Нагель прервал ее». Раздраженно она достала устройство и прочитала сообщение. Ее выражение сменилось с досады на явный ужас. Она ахнула, прикрыла рот рукой и вскочила на ноги. Глаза широко раскрылись от эмоций. «Я… так, извините», – пробормотала она, опираясь на стол. «Мне нужно десять минут. Это сообщение... Простите». С этими словами посол выбежала из комнаты, ее быстрые шаги эхом разнеслись по мраморному коридору. Кэтрин выглядела встревоженной. «Не думаю, что это было притворство». Лэнгдон думал так же, хотя политика и актерское мастерство были связаны теснее, чем кому-то хотелось бы признать. «Ты был очень резок с ней, Роберт», — упрекнула Кэтрин. Явно удивленная его сопротивлением подписанию документов. В конце концов, она была права. Она действительно рассказала нам о прослушке. Той самой прослушке, о которой я сказал тебе еще в лимузине посла. Подозреваю, посол или мистер Финч послушали этот разговор и поняли, что им придется признать то, что мы уже знали. Должен признать, это была умная попытка завоевать наше доверие. Губы Кэтрин сжались в тонкую линию недовольства. Боже, неужели ты правда думаешь, что она прослушивала собственный лимузин? Мы с тобой говорили о многом. Все, что я знаю, ответил Лэнгдон, подбирая один из документов, что это, что эти соглашения – ловушка. Он пробежал глазами текст, подтверждая свои подозрения. Здесь сказано, что все, что мы обсудим с мистером Финчем, мгновенно становится засекреченным. Все, что ему нужно сделать – упомянуть темы из твоей книги, которые его волнуют. И ты больше никогда не сможешь говорить или писать о них. Тебе юридически запретят публиковать эту книгу. Вообще. Они могут так сделать? Еще как, если ты подпишешь этот документ. У Лэнгдона был друг, написавший триллер о крупной технокомпании. Но публикацию заблокировали, потому что он подписал стандартное соглашение о неразглашении перед экскурсией по офису. Ну, Но... Кэтрин уставилась в пространство. Это соглашение отвечает на один вопрос, который не давал мне покоя весь день. На какой именно? Она повернулась к нему. «Роберт, когда я узнала, что кто-то пытается уничтожить все копии моей рукописи, я не могла понять, почему их не беспокоит, что я могу просто переписать книгу. Теперь мы знаем. Они считали, что мне это не позволят». «Именно», — согласился Лэндон. «И мне не нравится, что мы находимся в частном доме, а не в посольстве США». Он указал на окно, откуда виднелись высокие ограждения. «Подумай, выхода нет, телефоны запрещены, и какой-то здесь странный тип собирается с нами говорить. Здесь, в частном доме? Кто-то, кто может приказать послу США установить прослушку?» В выразительных карих глазах Кэтрин редко мелькал страх, но сейчас в них явно читалось беспокойство. «Меня пугает, — сказала она, — что никто не знает, где мы». И мы даже не знаем в безопасности ли Джонас. Лэнгдон встал. «Именно поэтому я убью двух зайцев одним телефоном». Она удивленно посмотрела на него. «Ты имеешь в виду одним выстрелом?» «Нет, телефоном». Лэнгдон направился к старинному клубному креслу, чья кожаная обивка, как он заметил, была сильно продавлена от использования. Она сказала, что эта библиотека – самая приватная комната в доме, и где она совершает все звонки. «Так где же ее телефон?» «У нее мобильный», — сказала Кэтрин. Лэнгдон покачал головой. Ее юридический аташе сказал мне, что для официальных дел требуется стационарный телефон. Сев в потертое кожаное кресло, Лэнгдон огляделся. Взгляд его упал на необычный приставной столик, восьмигранную колонну в стиле базар, популярном в конце 1800-х годах, во времена сухих законов. Ухватив край столешницы, он приподнял ее. Столешница откинулась, открывая углубление внутри. Как и предполагал Лэнгдон, в шкафчике находился не тайник с алкоголем, а проводной телефон посла. Он достал аппарат и положил себе на колени. «Ты неисправим», — сказала Кэтрин. «Просто удачная догадка». Лэнгдон поднял трубку, услышав гудок. «Ты правда думаешь, что стоит звонить с этого телефона?» Кэтрин выглядела настороженной. Почему нет, ответил он, набирая номер. Это, наверное, самая безопасная линия в стране.